На этот раз ворон не предавался приятным снам до самого обеда. Но Бешка все равно его опередила. Девушки в спальне уже не было. Теперь ворон мог уже с 80% уверенностью назвать эту спальню и своей тоже. Эту ночь они тоже провели вместе, и как минимум полночи им было не до сна. Ворон неожиданно понял, что ему здесь не хватает земли – обыкновенного будильника. В Он всегда просыпался под общий звук подъема. Здесь же никто его не поднимал. А он не собирался отслеживать, когда его друзья и обитатели дворца были заняты важными делами. Все-таки он был наследником этого дворца, а всю работу за него делали незнакомые ему существа. Перед сном ворон перенес в спальню свои мечи и одежду садлома. Простые рубахи со штанами, доспехи и его незаменимые берцы. Он быстро оделся и даже причесался перед зеркалом. Чего не сделаешь ради любви? Он знал, что раздражает бешку в лохматом виде. На улице, как всегда, кипела работа. Люди старались не выходить за рамки живой земли. Никто не хотел ходить по мертвой багровой земле и представлять себе, что случилось здесь в последний день жизни мира Авалонии. Не пройдя и пары шагов, к ворну сразу подбежала Эмили и протянула небольшой сверток. «Это сэндвич», — пояснила девчушка. «Я помогала ей готовить, И он очень вкусный, попробуй. — Спасибо, — сказал ворон, принимая из маленькой ладошки сверток. Он действительно был голоден, но решил, что перекусит позже, когда сделает хоть что-нибудь полезное. Как говорится, кто не работает, тот не ест. Что у нас сегодня нового? — За последние сутки никто на нас не нападал, — отрапортовала Эмили, которая следила за всеми новостями. Все-таки девочке было скучно. Вот она и нашла себе занятие. — Пока все тихо. «Новоприбывшие осваиваются. Многие хотят познакомиться с тобой. Со мной?» – удивился Ворон. «Ты для них достопримечательность», – хихикнула девчушка, шагая рядом с Вороном. «Типа их герой-спаситель. Ты тоже так считаешь?» – полюбопытствовал Ворон, ожидая утвердительного ответа. Но Эмили его удивила. «Нет, конечно. Ты простой оволонец, как и все мы. И хоть ты помечен богиней, — Это не значит, что ты обязательно пройдешь по верному пути, не наделав ошибок. Так Александр сказал. — Ты была сегодня у него? — спросил Ворон. Ему стало стыдно, что сам он не посетил деда. Но их встречи его пугали. Он не хотел видеть, как старец усыхает прямо на глазах. Каждый день для него мог стать последним. — Да, — коротко ответила Эмили, и на ее лице промелькнула тень. Ворон решил сменить тему, поняв, что деду явно не становится лучше. — и даже девочка это прекрасно понимала. «А ты не видела мой седьмой отряд?» «Видела, конечно. Я провожу к ним. Они недавно приветствовали какого-то чудилу». И девчушка повела ворона сквозь толпу. Чудилу он заприметил еще издалека, его сложно было не заметить. Это был огромный механизированный голем, на поверхности которого мигали какие-то лампочки. Он был высотой под три метра, то тут, то там выглядывали оголенные провода которым никто не рискнул приблизиться. В центре голема виднелась кабина для пилота, но сейчас она пустовала. Зато ее хозяин стоял рядом с этим странным механизмом и выглядел не менее импозантно. Это был высокий пикси без крыльев. Вместо них были обрубки, замотанные серыми бинтами. Вместо правой руки была механическая клешня. На левой руке отсутствовало сразу три пальца, зато были приделаны инструменты а вместо ног было нечто, напоминающее механические ноги кузнечика. Глаза Пикси были скрыты под замысловатыми очками, назначение которых ворону было неизвестно. Вокруг гостя выстроился седьмой отряд. Заметив приближающегося ворона с Эмили, Гульна рассказала «Это доктор Мунта. Он помог нам с Эриком. Помните, мы рассказывали вам про него? У него была сфера». «Помню», – кивнул ворон, нерешительно приближаясь к Мунта и с опаской поглядывая на голема, который стоял без единого движения. Лишь что-то внутри него мерно гудело. Он не знал, стоит ли протягивать руку для пожатия этому странному Пикси. — Рад увидеться с королем Авалонии! — поклонился Пикси, не снимая своих очков. Ворон про себя порадовался, что обошлось без рукопожатий. — Ну, формально он еще не король! — фыркнул Сэм. Он был во всеоружии, как и всегда. Его маленький доспех был на нем как и его браслеты со скрытыми в них лезвиями из небесных слез. Коронации еще не было. Это дело времени. Махнул клешней Мунта, и пив в ужасе отшатнулся. Значит, ни одного ворона пугал внешний вид доктора. Насколько он помнил по рассказам Гули, у него вдобавок еще были серьезные проблемы с памятью. Доктор Мунта, а зачем вы здесь? Осторожно спросил ворон, вспоминая и про его затворническую жизнь в подземной лаборатории. «Я готов сражаться с демонами, пока вы будете закрывать бездну», — сказал Мунта, а Гуля тут же добавила с восторгом в глазах. «Он закончил кикимеритовую батарею, представляете? Никому раньше еще этого не удавалось. Его голем работает от нее. Это просто великолепный прорыв в алхимической науке». «Не расхваливайте меня, юная леди», — произнес Мунта. «Здесь больше заслуга моего покойного учителя». Но зато теперь мой голем готов сражаться на вашей стороне. — Это замечательно! — воскликнула Гульнара. — Я так рада, что вы выбрались из своей лаборатории. Может, вы и меня сможете чему-то научить? Да любой алхимик был бы рад обучаться у такого мастера. Мунта ответить не успел. До друзей долетели ужасные вопли и какой-то резкий звон. — Это еще что такое? — спросила Бешка, и друзья поспешили на шум. Ворон обрадовался, что прихватил с собой свои мечи. Он готов был встретить сосом или демонов. Мунта же остался у своего голема. Он начал что-то откручивать на его боку, постоянно что-то бормоча себе под нос. Его линзы очков в этот момент светились ровным светом. Многие существа сторонились странного пикси с его опасным орудием. Ворону пускать мечи в ход не пришлось. Его взору открылась небольшая полянка, у сохранившегося дворцового фонтана. На ней стояли ребята из адовых червей и истязали свои инструменты. Из них доносились ужасные стенания. Вокруг кругом столпилась толпа, с любопытством наблюдая за происходящим. Зор Ква с микрофоном был устремлен на Кво, которая жалость к грифу с широко раскрытыми глазами. Ее рот был приоткрыт, и она что-то бормотала себе под нос. Гриф явно был недоволен происходящим. «Моя твоя любить!» – орал Ква, надрывая свои голосовые связки. Еще немного, и он даже мог потягаться с Бэнши в воплях. «Моя твою желать!» «О, моя Квагунда! Квагунда! Свет моих очей! Моя любить твою же пень! О, Квагунда!» кво явно была смущена. Она постоянно оглядывалась на Грифа и лепетала. «Моя с ним ничего не связывать!» «Моя любить грифа?» «Блин, да мне плевать!» Отмахивался гриф, но Кво намертво вцепилась в его плащ, не желая отпускать, пока не объяснится перед ним. Остальных из отряда грифа видно не было. Видимо, они решили не принимать участие в этом балагане. «Прекратили немедленно!» Заорала бешка, выступая вперед. Вибрации ее мощного голоса почувствовали абсолютно все. А ведь она еще даже не пустила в ход свою силу баньше. — Устроили тут балаган. Нападут демоны, и мы пропустим атаку из-за ваших воплей. И это будет на вашей совести. Ква сразу замолк. Его примеру последовали и остальные гоблины-музыканты. Народ стал расходиться, перешептываясь между собой. Все неожиданно вспомнили просрочные дела. Некоторые, проходя мимо ворона, с любопытством его рассматривали. И парень почувствовал себя в зоопарке, и он был в данном случае животным. Такое внимание к своей скромной персоне ему не нравилось. ворна ужасала одна лишь мысль, что ему нужно будет править оставшимися в живых оволонцами. «Кво любить грифа!» горячо зашептала Кво в пупок Василиска. Она опасливо поглядывала на банчу. К ней подбежал Ква и заорал. «Любить меня, а не его! Этот липкий не недостоин твоей фиолетовой шевелюры! Змееныш не любить твою, как моя!» Любовь ква крепче любого рока. — Я Василиска, не змееныш. И давайте разбирайтесь без меня. Закатил глаза гриф. — Чувак, я не претендую на твою квагунду. — Как твоя не может претендовать на нее? Возмутился ква, и его глаза в этот момент метали молнии Ворон даже удивился, что маленький гоблин может выглядеть грозно. — Да твоя смотреть, насколько ква прекрасна. — Но она... не в моем вкусе, чувак. Не во вкусе змееныша, да твоя недостойные пальцы с ноги милой Квагунды. Твоя себя в зеркало видеть, и ее, и ее принцесса, а твоя холоп, и ее красотка, а твоя чмошник, ее ходячий секс, а твоя гнойный засранец. Да понял я, понял. И реально она мне не нужна, будь спокоен, забирай ее полностью, сказал Гриф, и, наконец, ему удалось вырвать кусок плаща из рук Кво. Гоблинша пошатнулась, потеряв равновесие, но удержалась на своих босоногих волосатых ступнях. Василиск не применул этим воспользоваться и скрылся в толпе. — О, нет! — взвыла Кво, падая на колени и поднимая вокруг себя тучу пыли. — Его уйти! Твою спугнуть мою любовь! Жизнь Кво кончена без него! Ква любить Кво, и никак иначе! Никакому змеенышу не быть с великолепной Квагундой! — сказал Ква, присаживаясь рядом с гоблиншей и, кладя свою широкую волосатую ладонь, ей на спину в успокоительном жесте. Ворон был готов наблюдать за разразившейся перед ним гоблинской драмой и дальше. Это хорошо отвлекало от насущных проблем, но он заметил в толпе знакомое лицо. Парень поспешил к нему, чтобы поприветствовать на Авалонии. Подбежав к высокой фигуре, ворон лишь прикоснулся к ее плечу, как человек уже сказал. «Приветствую тебя, Александрос!» Сын белого волка, я знал, что встречу тебя здесь, наконец ты дома. Как вы поняли, что это я? удивился парень. С их единственной и последней встречи Гефестус не изменился. Это был крупный мужчина в затасканной рубахе, штанах и фартуке. Длинные волосы были растрепаны и сильно спутаны. Темная повязка закрывала его незрячие глаза. Хоть ворон и отошел от кого далеко, но ее стена не доносились и до сюда. Все оглядывались и удивлялись, что за раненый зверь может издавать такие звуки. Я всегда чувствую свою работу, произнес Гефестус, и парень понял, что это он про его парные мечи. Что вы здесь делаете? спросил ворон. Ему и правда было любопытно. Ведь обычно Гефестус никогда не покидал своего уединенного мира, где был всего лишь один житель, он сам. Лишь редкие гости посещали его, и то для того, чтобы великий кузнец, сковал им оружие из небесных слез. «Я слишком долго оставался в стороне», произнес Гефестус и чуть поднял свое оружие, крепко зажатое в руке, устрашающего вида секиру. «Не одно столетие я уже изготавливаю оружие для избранных. Пора и мне пустить свое вход. «Вы хотите драться с демонами?» удивился ворон. «Если придется», кивнул Гефестус. «Но и без этого я могу быть полезен. — Грегор позвал меня, чтобы я чинил орудие воинов. — Я рад вас снова видеть, — сказал Ворон. — С такими бойцами у них был неплохой шанс держать оборону, если на Авалонию нападут демоны. Даже доктор Мунта со своим големом выглядит устрашающе. Это Ворон не мог не признать. — А я рад, что ты не впустую провел время. Я чувствую, как ты сроднился с мечами и многому у них научился. Тебе чувствуется сила которая в первую нашу встречу лишь дремала внутри тебя. Ты вырос и стал достойным преемником своего отца. — Это так, — кивнул Ворон. — Вы искусный кузнец. Я рад, что именно вы выковали для меня осколона. Гефестус на это ничего не успел сказать. К ним подбежала Эмили и заголосила своим звонким голоском. — А мне вы можете выковать орудие из небесных слез? Мне отец про вас рассказывал. Вы слепой Гефестус лучший кузнец во всех мирах, и живете отшельником. Гефестус усмехнулся, совсем не обидевшись на бестактность девочки. «Всему свое время. Ты должна будешь доказать, что достойна его». «Уж я докажу, можете не сомневаться», — запрыгала на месте Эмили, и ворон решил, что из нее действительно может выйти неплохой воин. «Может, сын белого волка покажет тебе несколько приемов», — заметил Гефестус. Глаза девчушки наполнились надеждой. И она уставилась на Ворона. Тому стало неуютно, учитель из него был плохой. — С этим тебе лучше обратиться к Грегору, когда он вернется, — заметил парень. — Я не дотягиваю до мастеров. Мне самому еще предстоит многому научиться. И к нему обращусь, — кивнула серьезно Эмили. — Всему обучусь и получу свое оружие. И буду биться с демонами, чтобы отомстить за свой народ. — Не спеши в бой, — сказал Ворон. Демоны опасные создания. Даже мне страшно вступать с ними в схватку. Надеюсь, ты не успеешь с ними столкнуться. Бездну нужно было закрыть как можно скорее. Ворон задумался, где же пропадает Грегор. Все ли у него хорошо и не попал ли он в передрягу?